Проснулся я от разговора. Говорили негромко, но мне хватило. Сонная хмарь еще держала меня, но сна уже не в одном глазу. Похоже, выспался. Спал я на траве, используя вместо подушки ладонь. Солнце не боялся, загорел уже до черноты, хотя тень неплохо было бы найти. Судя по положению солнца, время перевалило далеко за полдень. Пошевелившись, я осторожно сел. Осев обнаружил, что у нас прибавление. Восьмерых насчитал. Капитан-пограничник, чей разговор со старшим военфельдшером меня разбудил, четыре пограничника и три стрелка. Девчата кормили их едой из мешков, и, судя по всему, те уже насытились, да и дали последнее из того, что им дали. Обе пострадавшие девушки были в сознании, сидели на траве в тени пролетки. Я тут же намотал портянки и натянул немецкие сапожки, застегнул ремень, пуговицу на воротнике гимнастерки, согнал назад складки, натянул на голову пилотку и, встав, козорнул командиру». «Боец, подойдите!» — приказал тот. Когда я хромая подбежал, он мельком глянул на мои сапоги, явно опознал и велел. «Представьтесь!» «Красноармеец Одинцов, первый взвод комендантской роты города Владимир Волынский. Отстал от своих. Третий раз. В городе Харчейскал увидел гулянку бандитов. Что там было?» «Дождался, когда перепьются и уничтожил всех». «Всех? И женщин тоже?» «Не видел разницы. Бандиты любого пола для меня бандиты». «Документы». «Делая вид, что достаю из нагрудного кармана, я достал из хранилища свою красноармейскую книжку и протянул ее капитану. Тот как бы, между прочим, спросил, как звать командира роты, по взводным прошелся. По его вопросам я понял, что он знал их лично. Я ответил на все его вопросы, лишь с двумя затруднился, но это объяснимо. Я ведь майского призыва не все знаю. Потом командир уточнил, как это я трижды терялся». Вот я и рассказал, как меня сначала забыли у казармы, потом под завалами в городе, а затем и в ячейке, пока я спал. Он подивился, конечно, но документы вернул. Примерно через час командир отдал приказ выдвигаться. Он брал нас с собой. У девчат забрали оружие и патроны. Пограничники сами на боезапас бедны были. Даже я выдал две обоймы по приказу капитана. В пролетку посадили раненого из пограничников. Меня, чтобы не задерживал их со своим коленом, и обеих пострадавших. Остальные шли рядом. Я предупредил, что идти днём опасно, но меня не стали слушать. Впрочем, шли мы по полям в обход дорог, и на удивление, пройдя к вечеру километров 10, немцам на глаза практически не попались. Вот только один мессер нас по полю погонял. В итоге двое убитых и один ранен. Зато к нам вышли порядка 40 бойцов и командиров, тоже нагонявших своих. Меня с пролётки согнали. Раненых много, а я хоть и медленно, но сам могу идти. Ночью мы, наконец, вышли к своим, передовая. Линия стрелковых ячеек 45-й стрелковой дивизии, полнопрофильных окопов за эти два дня я так ни разу и не увидел. Меня сразу отправили к особистам. Капитану я чем-то не понравился. А, понял, сапоги мои ему не понравились. Ну да, трофейные, я и не отрицал. Вот и начали работу со мной, параллельно проверяя и остальных. У особистов я провёл около часа, а потом спасённые мной девчата налетели и меня отбили. «Бабий бунт он такой, беспощадный и кровавый». Одного потрепали, но он вырвался и на яблоне сидел. Ее трясли под смех штабных, стряхнуть особиста хотели. Да уж, ему теперь только переводится, здесь шутками замучают. Остальные особисты, забаррикадировавшись, прятались в избе, через дверь уговаривая девчат успокоиться. Впрочем, ничего у них против меня не было, так что мне вернули документы. В штабе полка выдали бумаги, чтобы мог добраться до своей дивизии и отпустили. Других варягов, впрочем, тоже. Пока не было такой практики, чтобы ловить всех левых стрелков и приписывать их к своим частям, чтобы восполнить потери. До этого еще не дошло. Мне пока повезло, мне винтовку вернули, моя, по номеру проверил. Было утро 26 июня. Старшего военфельдшера отправляли к месту службы, пролетку в медсанбат дивизии, а девчат, включая пострадавших, которых медики уже осмотрели и лечили, отправляли дальше в тыл, машина уже ждала. Я попрощался с девчатами и двинул было прочь. Где сейчас моя дивизия, мне сообщили. Я знал, куда идти. Уходя, заметил суету у дальнего амбара. Там вроде размещался штаб стрелкового полка, на позиции которого мы вышли. Сейчас там строили бойцов. Командир дивизии что-то вещал. Я заинтересовался и двинул туда. «Что-что, комдив сказал?» Зашептал я на ухо одному из бойцов в строю. Я не расслышал. «Орден обещает за немецкого офицера. Обязательно связиста». «Да?» — без особого интереса протянул я. «Знаете, жизнь, она как-то дороже. Остальные это тоже понимали, так что добровольцев не наблюдалось. Дурных нема. Вообще странно, ведь у каждой стрелковой дивизии есть свой разведывательный батальон. Почему генерал там клич не кинет? Всегда найдутся лихие парни, желающие рискнуть за награду. Дивизия свежая только прибыла, особых потерь не понесла. А тут выстроили тыловиков, комендантский взвод». Может, и разведчиков полка, подизной. Как-то всё это дурно пахнет. Поэтому я развернулся и направился к машине. Меня обещали вместе с девчатами подбросить до ближайшего перекрёстка. Потом им прямо, а мне налево вдоль передовой топать к своей дивизии. Километров 20 а то и 30 отмахать придётся. Бедное моё колено. «Боец, кто разрешил покинуть строй?» Услышал я окрик за спиной. Обернувшись, покрутил головой, но, похоже, обращались ко мне. Пожав плечами, я, хромая, вернулся к строю и, кинув руку к виску, доложился. «Я не из вашей дивизии, товарищ генерал. После выхода из окружения получил направление в свою, вот сейчас отбываю, а подошел узнать, что происходит». «Даже так? Может, хочешь поучаствовать, боец?» «Не с моим коленом, товарищ генерал. Да и делиться не люблю. Вон трое добровольцев есть, пусть они награду зарабатывают». «Что с ногой?» «Травма. Накрыла артиллерия и куском кирпича прилетела. Фельдшер сказал, что за три недели пройдет». «Ясно. Свободен». Я двинул обратно и, уходя, заметил, что уже знакомый мне капитан-пограничник, надо же, он еще тут, стал что-то негромко объяснять генералу. При этом оба нет-нет поглядывали в мою сторону. Что-то мне это не нравится. Мои нехорошие предчувствия оправдались. Меня сняли с машины. Машина с девчатами присоединилась к небольшой автоколонне, и они попылили в тыл. Я отметил, что зенитного прикрытия не было. Чую, не доедут, немцев в небе хватало. Правда, и наши самолёты встречались, но всё реже и реже. Дежурный по штабу полка, сняв меня с машины, сопроводил к амбару, где за столом сидел генерал. Мне травмированному сесть не предложили. Кроме генерала, здесь были командир полка, майор и знакомый мне капитан-пограничник. «Мне тут рассказали, что ты полсотни бандитов вырезал ночью, это правда?» — начал генерал. «Было дело, товарищ генерал». Только они перепились, несложно было. За девчат мстил. «Да, тут я с тобой согласен. Сам бы их шашкой на куски порубил. Получается, ты в тылу немцев не раз был?» «Так и есть, товарищ генерал», — подтвердил я, сообразив, с какой целью меня задержали. «Хорошо, разведбат у меня забрали. Приказ из штаба армии. А сведения нужны, как глоток свежего воздуха. Вот капитан Смаев вызвался пойти за немецким офицером, собирает команду». Ты парень не робкий, не теряешься в немецком тылу. Предлагаю присоединиться. Нет, товарищ генерал, я не делюсь и работать предпочитаю один. Подумав, я понял, что, похоже, меня всё равно втянут в это дело. И это зачем-то нужно именно капитану. Поэтому добавил. Хотя добыть майора смогу, но один. Сам сделал, сам награду получил. Пусть товарищ капитан со своей командой охотятся на офицера, а я отдельно от них. Хм, добро. Будет офицер-связист, дам орден. За майора. «Будет вам майор, товарищ генерал. Сколько у меня времени?» «Сутки». Козырнув, я покинул штаб полка и, размышляя, направился к кухне. Вообще, нас уже покормили, но почему бы еще не выпросить? А подумать было о чем. В этом деле не просто воняло, смердело, и замешан в этом был пограничник. Тот, кстати, расспрашивал меня, как мы город покидали, да как я два патруля уничтожил. «Вот честно, я голову сломал, зачем ему нужен разведчик-инвалид, я ж хромой». Участвовать в добыче пленного я не имел никакого желания, но понимал, что меня все равно бы всунули, нашли бы способ. Я договорился, что ночью буду переходить передовую, и меня довезли на телеге, на которой подвозили боезапас. Все меньше идти. Я выспался в укрытии командира роты одного из батальонов этого стрелкового полка. Наши здесь оборону выстраивают, никаких окопов, только россыпь стрелковых ячеек, а немцы наступают... «Стоят перед нашими войсками, в основном артиллерия работает и минометы. Раз пять меня будили, гады, но попаданий в щель не было, и я засыпал снова. Потери среди наших были, но сбить их с позиции немцы не смогли. Оказывается, комдив приказал подпускать их поближе и бить в упор, а потом брать в штыки. Пару атак наши так отбили встречными контратаками, нанеся немцам существенные потери. Я в этом не участвовал, спал». А как стемняло, я пешком двинул в сторону немцев. Ушел от своих подальше, а потом достал велосипед и покатил прочь. На мотоцикле, конечно, быстрее было бы, но это слишком шумное средство передвижения. а Жаль. Через какое-то время я заметил, что за мной кто-то следует, даже бежит. Поначалу думал, показалось, а потом понял. Нет, тень, мелькавшая на границе восприятия, действительно была. Вот ведь. А тут я еще сослепу провалился в яму, но и решил, раз уж так случилось, посидеть здесь. Достал планшет, приглушил яркость экрана до минимума, чтобы меня не подсвечивал, и поднял в небо дрон. Камера показала, кто меня преследует, и я совсем не удивился, опознав преследователя одного из пограничников из группы капитана. Тот лежал метрах в 15 от меня и, вытянув шею, поглядывал, что это я там делаю и что это, звеняя шурша, поднялось в небо. Знаете, была у меня мыслишка, что капитан во что бы то ни стало решил добыть немецкого офицера, и если сам не сможет, отберет у меня... Для этого Саглядатый и присутствовал. Однако чуть позже я отбросил эту мысль. Что-то тут не то. Я поднял дрон на 500 метров и стал кружить, постепенно расширяя круг поиска. Именно так я и собирался найти нужного немца. Достаточно обнаружить крупный штаб, а уж там я точно добуду майора-связиста. Как выглядят его знаки различия, мне подробно объяснили. Даже картинку в книжице методички показали. А тут я случайно засёк и группу капитана. Они не так уж далеко были, всего в нескольких километрах от меня. Встали недалеко от крупного соединения немцев. Это была пехота. За ними я рассмотрел позиции двух дивизионов лёгких гаубиц. Одного пограничника капитан направил к немцам. Похоже, глянуть, что там и как. Ну а я продолжал поиски. А потому как капитан меня интересовал, я не потерял его группу из виду, время от времени поглядывая, что там у них происходит и увидел, как наблюдатель-пограничник встал на ноги и, светя фонариком, пошел прямо к немцам. Его встретили, и после недолгого разговора повели к офицерам. А тем временем другие пограничники кинулись с ножами на бойцов полка из добровольцев, их было четверо, сверкнули клинки, и быстро все было кончено. Профи работали, мне до них далеко. Все сразу стало на свои места. Я так был уверен, что капитан свой распрошел проверку в особом отделе штаба дивизии, да еще знал моих командиров в роте, что у меня даже мысли не возникло, что он может быть немцем, не предателем, а именно немцем в нашей форме. Отреагировал я мгновенно. Достал автомат вала, тихо пристрелил его саглядатая попадание в голову. Задумавшись, поднял горячую гильзу и вспомнил, что именно из этого оружия я и валил патрули. Не из-за этого ли капитан так мной заинтересовался? Новое тихое секретное оружие. Вполне может быть. Ну да наплевать. Сбегав к нему, я собрал трофеи. Особенно сапоги порадовали. Неплохие и размер мой. Потом гляну, чья подошва. Наша или немцев. Бывают такие гибриды. В Сидоре, кроме сухпая и боеприпасов, обнаружил глушитель, а в кармане галифе пистолет Вальтер. Проверил. Глушитель вполне наворачивался на ствол. Вот оно как. Прибрал. Посмотрел, что там с группой капитана. Они уже ушли к пехотинцам. Потом их отправили куда-то на машине, а часть пехоты, около двух рот подняли и начали прочесывание, причём двигались в мою сторону. А я к тому времени нашёл крупный штаб, вот к нему и направился. Да, в наглую, на мотоцикле. А как иначе, если до него километров 20? Бак полный, разобраться в управлении было несложно. Так и покатил, да ещё и на дорогу выехал, двигаясь с включённой фарой. Дрон показал мне, где располагались посты, А издалека меня принимали за своего. Дрон я поднимал еще трижды, даже пришлось его один раз подзарядить. Но добыть нужного офицера я смог, тут схитрить пришлось. Все же спали, кроме охраны. поди знай, есть тут нужный мне офицер или нет, а нескольких суток, чтобы его выслеживать, у меня не было. Поэтому я достал немецкое ПТР, заодно изучил, а то до этого времени не было, и поплотнее, прижав приклад к плечу, выстрелил в одну из радийных машин. «В бак попал с полукилометра. Думаю, случайно. Я вообще в мотор целился. Отдача, конечно, сильно легнула, но терпимо. Полыхнула хорошо. Сразу возникла паника. Машину пытались потушить, потом её отбуксировали, чтобы огонь на другие не перекинулся. Там трава загорелась, а от неё ещё четыре машины и три палатки. Из палаток повылазило множество немцев. У многих в Ренче были накинуты на плечи. Вот я с помощью дрона и фиксировал, где кто». Сделал запись и вернул дрон в хранилище. К тому времени, как немцы немного успокоились, я уже просмотрел запись и нашел то, что искал. Повезло, есть майор и именно связист. И теперь я знал, из какой палатки он вышел. Пришлось около часа подождать, пока все окончательно стихнет. А потом я скользнул на территорию лагеря. Вообще найти этого офицера было несложно. Как раз там и капитан был со своими... Похоже, этого связиста использовали как приманку. Причем капитан уже в курсе, что я его бойца завалил. Пехота, прочесывающая местность, нашла его тело. Как я понял, там поставили посты с пулеметами, и если бы я попал под прочесывание, то, уходя, как раз на пулеметы бы и вышел. А майора выкрасть удалось без особых проблем. Я сам пристрелил и капитана, и трех его бойцов, плюс пятерых немцев, участвующих в засаде. Остальные делали вид, что их тут нет, и им это совсем не интересно. После этого я угнал легковой автомобиль. Не на себе же этого Борова тащить. Кроме майора, я прихватил целый портфель каких-то документов и карт. Погоня организовалась быстро, но у меня было преимущество. Я успел достаточно удалиться и скорость держал серьёзную. На наши позиции я въехал там же, где перешёл. Командиры были в курсе, что я вернусь на технике. Заранее договорились, что подъезжая фарами, помигаю. Правда, на въезде я попал в стрелковую ячейку, колесо вывернуло. Но мы особо не пострадали. Мне выдали двух бойцов для охраны и на телеге срочно отправили в штаб полка. Комдив уже был там, вызвали. Я выдал ему майора, и тот тут же умотал, а меня в медсанбат. Так я и думал, что с наградой кинет. Договоренность у нас была такая. Награда и дать мне отлежаться. Колено-то болит, хожу с трудом. Ну, хоть эту мою просьбу комдив выполнил. Перед отправкой в медсанбат пришлось еще и рапорт писать. Про капитана я даже не упоминал, мол, не видел. Надо мне проблемы с этим. Ушел и сгинул, ну и хрен с ним. Расписал по-простому. Дескать, добрался до немцев, нашел штаб. Выстрелом по бензобаку поджег машину, и пока немцы бегали да суетились, нашел и выкрал нужного майора. за одной машину угнал. Считалось это все как сказка, но рапорт приняли и отправили меня в медсанбат. Впрочем, долго полежать не пришлось. Хотя меня действительно лечили. На колено наложили страхующую повязку. Как мне объяснили, ее должен был наложить первый медик, диагностировавший травму. Мазью мазали. В общем, я отдыхал, когда в медсанбат пришел командир, отбирающий добровольцев из легко раненых. Нужен был заслон. Бои дивизия вела страшные. Уж не знаю, что немецкий майор наговорил, но забегали наши серьезно, а армия начала отходить, выставив на острие удара немцев 45-ю дивизию. Сегодня, 29 июня, немцы с утра как раз кинули в бой свежую моторизованную дивизию СС, которая сильно потрепала нашу 45-ю дивизию. Но и немцы понесли существенные потери. Все же сбить наших в обороне оказалось непросто. Не помогали немцам ни авиация, ни артиллерия. Тем не менее дивизия отходила, потеряв половину личного состава и техники. Подумав, я вызвался добровольцем, просто чувствовал, что так надо. Страха не было, я свое уже отбоялся. Нас, почти сотню бойцов и командиров, перевезли на грузовиках, и мы начали готовить позиции, рыть стрелковые ячейки. А мимо шли подразделения дивизии, отход которых мы и должны были прикрыть. С последними подразделениями появились и немцы, которые, похоже, рассчитывали на плечах отступающего противника вырваться на оперативный простор. Вот тут мы их и встретили. Я устроился чуть в стороне. Ячейка у меня для положения лежа, углубить ее я не успел, да и ни к чему было. Сменил свою Мосинку на СВТ, снарядив магазина к ней патронами из своих запасов, и когда был дан сигнал, открыл огонь. В этом бою я впервые увидел чешские танки, их клепанные силуэты. К счастью, у нас было три сорокопятки, так что мы отбили атаку. Немцы потеряли девять танков, два броневика, шесть бронетранспортеров и девять грузовиков, пять из них были мои а мы — два орудия из трёх и сколько-то бойцов прикрытия. Когда немцы откатились, мы снялись и пешком направились в тыл, пока наши позиции перемалывала немецкая артиллерия. Стоит отметить, что из Медсанбата в группе было едва ли два десятка бойцов, остальные — варяги, вышедшие на позиции дивизии при выходе из окружения. Комдив решил ими пожертвовать, а потери были. От сотни бойцов и командиров едва 60 осталось. Мы прошли следующий наш заслон, который должен был встретить немцев, и начали готовить позиции у деревни, где я недавно лежал в медсанбате. Вообще, за двое суток нахождения в медсанбате мы дважды поменяли место дислокации. Дивизия отходила, и медики дивизии переезжали вслед за ней. Я снова принялся остро заточенной немецкой пехотной лопаткой копать стрелковую ячейку для стрельбы лёжа. Пришлось переждать налёт авиации. Больше деревни досталось, но и нам прилетело. Медики большей частью уже ушли. Последние сворачивали и грузили, так что сильных потерь не было. Вскоре мимо нас прошли бойцы сильно побитого переднего заслона, давшего нам возможность подготовиться. А за ними появились и немцы. Причем это были уже не СС, хотя танки вроде их. В общем, смешанные группы атаковали. Мы неплохо проредили немцев. Я насчитал 11 уничтоженных мной солдат и два немецких танка. В этот раз я уверенно использовал ПТР. Одной пушкой нам позиции не удержать. Мешал огонь, стеной надвигавшийся на нас. А потом меня накрыл минный разрыв, отправив в беспамятство.